Глава девятнадцатая. Предложение, от которого невозможно отказаться. Княжеские палаты удивили. Если честно, я ожидал увидеть нечто с родни залом для перов у нас на островах, но с местной атрибутикой. Это было не так. Пусть дворец правителя внешне выглядел не очень привлекательно и престижно, зато внутри... Здесь не было величественных колонн, Не было бронзовых статуй или мраморных полов, однако имелись настоящие произведения искусства, вырезанные из дерева. Фигуры зверей, людей, богов. Пол в зале приемов был из речного камня. Уж не знаю, что тут за умелец трудился, но свое дело он знал. Поверхность была гладкой. Камни лежали один к одному, как подобранные, а уж мраморный трон, на котором восседал князь, можно смело брать в качестве реквизита для какого-нибудь фэнтезийного блокбастера. Часть зала была застелена дорогими коврами. На стенах висели картины и целый арсенал самого разного оружия. Несколько сбивало с толку то, что всё представленное в зале было... разным. Не было единого стиля. Почерка. Меня поначалу это озадачило, но затем я сообразил. Приёмная местного царя — это ещё и эдакий зал славы, а все представленные здесь экспонаты — это трофеи, добытые им и его предшественниками во время набегов. В палатах причудливо объединились спартанский стиль, прямо аскетизм и обилие изящных, поистине красивых и дорогих предметов. Ощущение было такое будто ты в музее. Да я наконец смог подобрать слово, которое описывала палаты князя. этокий местный эрмитаж. Впрочем ничего плохого против такого убранства я не имел. В моем собственном большом доме тоже все стены в оружии, трофеях добытых в боях. «До чего стены? щитами, принадлежавшими нашим противникам, украшен весь зал. Вокруг колонн копья, отобранные у врагов. Так что всё, по большому счёту, то же самое. Разве что там украшениями занимался я сам. Дизайнер, блин». Что касается князя, это был на вид щуплый мужчина средних лет, с подозрительным взглядом и нервным тиком заставляющим его дёргать щекой. Он, словно из сидел на месте, молча наблюдал за мной и моими спутниками. Охрану, естественно, пришлось оставить снаружи. Когда же мы все выстроились перед ним, он поднялся со своего трона, распахнул руки, словно бы собираясь нас обнять, причем всех сразу, и заговорил. «Я рад приветствовать гостей в своем доме. Прошу, не стесняйтесь, поведайте, откуда вы к нам прибыли и что вас сюда привело». «Вот ведь, Жук, тебе ведь уже все доложили, все уже ты знаешь. Мог бы расщедриться навстречу, он хотя бы еду приготовить». «Князь Володарь!» Вперёд, как и договаривались, вышел Гор, он же Древень. «Ты не похож на чужеземца!» Тут же перебил его князь. «Откуда ты? Кто ты?» «Меня зовут Гор, родом я из княжеств», — ответил Древень. «Так случилось, что я решил покинуть родную землю и скитаться по миру. Столкнулся с людьми северных островов и их правителем», — он указал на меня. «Разрешите представить вам конунга Ратора?» «Северянин?» — оживился князь. «Я слышал о них. Говорят, это свирепые и безжалостные воиды от которых страдает всё северное побережье Велька». «Так и есть», — кивнул Гор. «Северяне враждуют с нусвеном и довольно часто нападают на их города, селения». «Хм, в этом мы похожи», — усмехнулся князь. «Но эти высокомерные чванливые свинья никогда не дают повеселиться в волю». «Ах, как бы я хотел захватить и сжечь дотла один из их городов, а лучше все сразу, чтобы пламя взвилось до небес и его было видно на южном берегу Велька!» «Так что вам мешает?» — поинтересовался я. «Соседи!» — поморщился князь. «Стоит мне только собрать рать и пойти войной на Нусвен, как тут же позвист правитель граничащего с нами княжества заявится грабить мои земли!» Конечно же, Володарь немного привирал. Максимум, что он мог, это собрать внушительный отряд, а не армию, и не пойти войной, а просто отправиться в набег. Вот насчёт соседа он нисколько не лукавил. Всё действительно так. Как только позвист пронюхает, что сосед взял воинов и ушёл со своих земель, тут же накинется на его деревни. Я слышал не раз и ни два об этих его повадках, причём пойти, к примеру, на стеах, как это часто делало княжество Волховское, он не желал. Ходили слухи, будто стиах держит его на зарплате, чтобы позвист устраивал козни своим собратьям-князьям, а те не беспокоили границы стиаха. «А если я скажу, — заявил я князю, — что позвист больше не побеспокоит тебя?» «Это как? — удивился князь. «Я пришел на твою землю и к тебе, чтобы заключить союз, но к Пазвисту отправил свою армию». На меня удивленно уставился не только князь, но и гор. «Ты напал на Дорецкое княжество?» переспросил князь Володарь. Я кивнул. Вообще-то я отлично знал, что, несмотря на все свары, князи все как один придерживаются одного нерушимого правила. Если на их территории вторгается внешний враг, все княжества выступают против него единым фронтом. Так что сейчас, по идее, Володарь должен был не встречать меня как гостя, а бросить в темницу как минимум. А то и вовсе убить как врага княжеств. На его лице, к слову, уже начали отражаться мысли подобного плана, но развиться им я не дал. «Мне нужен союзник, князь Володарь, который поможет мне пойти против Носвена. И я знаю, что ты хотел бы вместе со мной разорить их земли, но тебе мешает твой сосед. Поэтому я взял на себя смелость покончить с позвизным «И кто же будет править его княжеством?» — вкрадчиво поинтересовался Володарь. «Ты, если захочешь. Мне эти земли не нужны, я не смогу их удержать». «К тому же княжеская Веча не примет меня как равного. Не сделает одним из вас, не так ли?» «Ну почему же?» — хмыкнул князь. «Я бы, например, проголосовал за тебя. Ты наглый и смелый. Такие люди мне нравятся». «Спасибо, но я отрезво оцениваю свои силы, и если другие князья не захотят меня видеть на Веча, против всех я не справлюсь». Тут я лукавил. «Вполне возможно, что и справился бы». Во всяком случае, если вы против меня выступили одно-два княжества, то точно бы с ними справился, но все же правда была в том, что мне действительно были не нужны эти земли. Княжество — это громоотвод и источник вечной опасности для королевств, что находится на Вильке. Так зачем мне воевать с теми, кто, по сути, действует мне на руку? «Значит, ты хочешь передать мне земли по звезда, когда победишь его?» «Если победишь», — усмехнулся Володарь. «К утру прибудут гонцы и доложат о нашем успехе», — ответил я. «К утру ты думаешь справиться с целым княжеством?» — удивился Володарь. «Да ты хоть знаешь, сколько времени нужно, чтобы взять наши города? Сколько нужно воинов и сил? Ты хоть когда-нибудь брал город в осаду? Захватывал, удерживал его?» «Я и мои люди захватили и разграбили блестер ответил я. блестер опешил князь. «Так это был ты?» Я кивнул. Но постой, насколько я знаю, Блэстер взял какой-то ярл, а ты... Прости мою забывчивость, твой человек назвал тебя... Конунгом Ратором, — напомнил гор Да, конунг. Это вроде вашего князя, — соврал я. На самом деле, князем стоило бы называть ярлов. Конунг — это уже полноценный король, но я не стал кичиться. Так вот, — кивнул князь. Блэстер взял ярл, а ты кня... То есть конунг? Я ярл Уплы. Конун Кратор, пояснил я. Ещё меня многие знают под именем Вотон. Ага, вот оно что! обрадованно хлопнул себя по ногам князь, будто бы разгадал сложную задачку. Уж прости, но я слышал о том, как разграбил блестер некий Вотон. Причём слышал от людей, заслуживающих моё доверие. А тут появляешься ты, называешься Ратуром и заявляешь, что блестер, понимаю, кивнул я. «Для нашего народа нормально, когда правителей называют разными именами». «Хм, же!» — хмыкнул князь. «А меня вот как назвали Володарем сломанным мечом, так и приклеилось». Об этом прозвище я слышал. Могло показаться, что оно уничижительное, но на самом деле это вовсе не так. Уж не знаю, как произошло на самом деле, однако, согласно россказням, во время одной из битв Володарю сломали меч, и он бился лишь обломком». Тем не менее, умудрился убить троих противников, включая одного из своих заклятых врагов — прошлого дарецкого князя, отца-позвизда. «Так что же получается?» — вернулся к нашей основной теме князь. «Чего вы от меня хотите?» чтобы вы в условленное время вторглись на территорию Нусвена». «И что дальше?» «Все как обычно. Добывайте трофеи, сжигайте их поселения». «А потом?» «Рано или поздно туда явится королевская армия», «С той дружиной, которую я смогу собрать, долго против них нам не продержаться. Когда прибудете вы?» «Мы не прибудем». «Не понял?» «Все, что я от вас хочу, чтобы вы привлекли к себе внимание. Заставили короля собрать армию и двинуться на запад, к землям, граничащим с вашим княжеством». «Значит, я должен буду их отвлечь», — хмыкнул князь. «И зачем? Что будете делать вы?» «Ударим со стороны, откуда нусвенцы ждать не будут» о князь крепко задумался. «Значит, мне отворится роль живца!» «Я не прошу вас сражаться с армией Нусвена! Мне нужно, чтобы вы привлекли к себе внимание!» «И как долго мне его привлекать?» «Неделю! Пусть армия Нусвена, которая прибудет к границе, продержится здесь хотя бы неделю!» «Это будет сложно!» «Я не прошу много! Всего неделю!» «Хорошо, допустим, я соглашусь. Что с этого получит мое княжество?» «Вы авансом расширите свои территории в два раза. Вы станете править двумя княжествами. Этого мало?» — хмыкнул я. «Мне кажется, мой дорогой заморский друг», — рассмеялся князь, «что имеет смысл еще немного поторговаться». «Вот ведь козлина! Я тоже хорош! Какого хрена ляпал про захват соседнего княжества?» Нужно было преподнести его в качестве той самой награды за помощь. Хотя отдать княжество союзнику — бонус, а захватить ту территорию мне было необходимо. Но теперь князь может крутиться и вертеться, ломаться и не соглашаться. Он отлично знает, что усидеть в княжестве у меня не получится. Рано или поздно бойкие соседи придут гнать меня оттуда с ценами вениками «Чего вы хотите?» — спросил я. «Мне надоело ходить вокруг да около». «Землю?» — заявил князь. «Какую землю?» — удивился я. «Я так понимаю, но Свен вы планируете не грабить, а захватить?» — невинно спросил князь. «Ай да жук! Просчитал таки меня. Или угадал? Хотя какая теперь разница? Наверняка уже понял ответ по моей роже». «Возможно», — осторожно ответил я. «Но вот я думаю, что вас не обидит, если я попытаюсь оттяпать у Свена маленькую часть их территорий». «Вопрос, насколько маленькую?» «Ну, насколько хватит моих скромных сил?» «Наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Сколько вы сможете — это одно, а сколько захотите — другое. Я хотел бы услышать ваши планы». «Да ведь не факт, что я смогу их воплотить в жизнь», — начал прибедняться князь. «Будет крайне прискорбно, если, к вашему и моему удивлению, вам хватит сил захватить даже те территории, которые я планировал оставить себе» и у нас начнутся насчёт этого споры. Давайте решим всё сразу». «Да как же мы решим?» «Назовите города, которые вы хотите взять под свою руку». «Все земли до Эссо», — выпалил князь. «Нет, я не согласен. Да и вам не хватит сил контролировать такую территорию», — покачал я головой. «Хорошо, тогда все до Ауна, включая блестер «И снова нет», — вновь качнул я головой. блестер мне нужен, но Фолк...» Если доберётесь до него, будет ваш. Всё северные и восточнее наши. Договорились, с недовольной физиономией согласился князь. Но есть одно условие, заявил я. Какое? насторожился князь. Если хотите эти земли, берите и удерживайте всё своими силами. У нас будут другие проблемы, и помочь вам не сможем. О. Ладно. «Если нусвенцы заберут у вас территории и их захватим мы, уж не обессудьте». «Ну а если нусвенцы выбьют вас и там осядем мы, тогда вы не лезьте», — усмехнулся князь. «Но помните, мы оговорили границы», — напомнил я. «Договорились», — кивнул князь и тут же расплылся в притворной радостной улыбке. «Ну что ж, кажется, с делами мы разобрались. Самое время немного отдохнуть. Я прикажу подать еду и питьё. Вы, верно, голодны?» Не откажемся. — согласился я. — Вот и она А ночь я велю подготовить для всех вас отдельный дом, где сможете переночевать. Ну или жить, пока не прибудет ваш гонец. — Ах, ты ж хитрый сукин сын. Фактически под замок хочет нас посадить. Мол, наплели тут мне стреку раба. Теперь подождем, когда вы соседа захватите, и прибудут ваши гонцы. А пока этого не случилось, посидите-ка. В принципе, я и сам не собирался никуда уезжать, но такой подход князя меня покоробил. Тем не менее протестовать или спорить не стоило. Зачем? Поэтому я скорчил благодарную мину, но не преминул попросить экскурсию по городу. Князь, явно недовольный подобной просьбой, согласился. Вот так. А ты из чего удумал. Взаперти нас держать. Скромный обед, как его называл князь, оказался полноценным пиром. Во всяком случае, я особой разницы не видел между тем, что происходило после победы в Большом доме на островах и здесь, в палатах. Помимо нас, гостей князя, на обед явились наиболее знатные вельможи княжества, а также лучшие воины и особо приближенные к князю. Среди всех я выделил одного странного типа — здоровенный уволень, звавшийся Акдибом. Он пил и жрал за четверых, часто поднимал чашу за князя — Однако то и дело подначивал Володаря, а тот терпел, хотя было видно, насколько он недоволен, насколько крепко сжимает зубы. И что же это у нас? В княжестве есть сильная оппозиция, и Агдиб — ее лидер? Скорее уж, подставная фигура, так как умом он явно не блещет. — А что, князь, как думаешь, чьи воины лучше, наши или чужаков-северян? — пробасил он, опрокинув в себя очередную чашу. «Конечно же, я буду хвалить своих воинов», — зло блеснув глазами, ответил князь. «Я в них уверен». «А ты, чужак, считаешь своих лучше наших?» — спросил он у меня. «Вот ведь сволочь!» «Хочешь проверить?» — спросил я его. «А чего нет? Наш князь — великий воин, а его таланты и умениях складывают былины, а тебе, как я слышал, тоже ходят легенды. Так, может, сразитесь друг с другом и покажете, что...» «С каких пор князья и конанги должны сражаться на потеху своим хускарлом и ратником ревкнул я, и царящая в зале атмосфера пьяного веселья вдруг растворилась, как дым. Все затихли, уставились на меня. Я же повернулся к князю. «Прошу простить меня, князь Володарь, я не знаю всех ваших традиций. Есть ли среди них такая?» «Нет такой», — ответил князь. «А вот в моих краях есть другая традиция», — произнес я, глядя на Агдиба. «Хочешь что-то узнать, спроси прямо. Если тебе так интересно, чего стоят мои воины, возьми и сам проверь». Агдиб грохнул свою чашу на стол так, что всё её содержимое расплескалось на скатерть, на пол, на соседей. «Мне действительно интересно, чего стоит северяне?» — сказал он, уставившись на меня. «Может, Конунг покажет своё мастерство владения мечом? Или он хорош только в деле переговоров?» — Я не позволю тебе драться с нашим гостем, — поднялся со своего дрона князь. — Если ты его убьешь, все планы пойдут псам под хвост. — Конунга сложно убить. — Да и не будет он биться с первым встречным, — поднялся нуки и повернулся к Агдибу. — Хочешь узнать, хорошо ли наточен его меч? Тогда сперва нужно пройти мимо меня. — Ха, старик! — загоготал Агдиб. — Тебе пора выбирать место, где в скором времени ты будешь лежать и гнить. Нуки моментально набычился. Его глаза налились кровью. «Многие любители чесать языками уже ушли к предкам. Ты тоже хочешь к своим?» — спросил Нуки. «Это пустые угрозы, старик», — рассмеялся Агдиб. Я же бросил взгляд на князя. Тот медленно прикрыл глаза. «Просто прекрасно, когда можешь даже без слов понять человека». «Хочешь испытать северян? Вот тебе отличная возможность. Бейся с Нуки!» «Я ведь убью этого старика!» — хохотнул Агдиб. «И что, обо мне скажут, что Агдиб не хочет убивать воинов, а бьется со стариками?» «Если не согласишься, о тебе будут говорить, что ты жалкий трус!» — сказал Нуки. Агдиб моментально побагровел. «Никто не смеет меня так называть! Доставай свое оружие, старый хрыч!» «Мне оно не нужно!» — ответил Нуки. «Тогда молись своим богам!» Ой да нуки, ой да сукин сын! Если у него получится, а я в этом практически не сомневался, победить противника вообще без оружия, голыми руками. А где будет унижен? Да и наше превосходство будет неоспоримым. Ещё бы, старик смог победить могучего воина! Думаю, все поймут, что с нами лучше не связываться. Все, включая князя. А ещё руками нуки я сделаю одолжение князю. Тот явно давно хотел избавиться от своего слишком уж своевольного подданного. Тем временем Агдиб достал нечто напоминающее саблю с необычайно широким лезвием. Похоже, оружие не из этих мест, и досталось Агдибу в качестве трофея во время одного из бесчисленных набегов. О, кажется, вспомнил, как называлось это оружие. «Скемитар», подобным вроде арабы во времена саладина любили орудовать. Агдиб, словно бы пробуя оружие, крутнул его несколько раз в руке и вышел в центр зала. Нуки же, не торопясь, налил в свою массивную чашу еще пойло, вылез из-за стола. Большинство присутствующих сидели не на обычных стульях или хотя бы табуретах, а на длинных скамьях. И, сделав пару глотков, двинулся к Агдибу. «Перед смертью не напьешься, старик!» хмыкнул Агдиб, продолжавший играть своим скиметаром. Нуки же усмехнулся. Поднес к губам чашу, а в следующий момент швырнул ее в противника и угодил тому точно в лоб. Бросок вышел крайне удачным. Агдиб после попадания даже попятился назад, тряхнул несколько раз головой, стараясь прийти в себя. Когда он отнял от олба свою руку, все смогли увидеть огроменную шишку. «Тебе конец!» — проревел он и, размахнувшись своей саблей, бросился на Нуке.